Глава 20 Четвертый помощник капитана Михаил Плотников спустился в пассажирские трюмы и начал шарить между коек. Он не дождался на палубе человека, с которым уже привык проводить вечера, Аню Матвееву. Потерял терпение, заволновался начал ее искать. Он не мог поверить, что девушка, которая так ему понравилась и которой он вроде бы тоже стал небезразличен, вдруг просто так, без объяснения причин, не захотела с ним знаться, ведь он не дал для такого к себе отношения никакого повода. Он уже знал, где расположена койка Ани, но, к своему изумлению, самой ее там и не обнаружил. В голову, само собой, лезли всякие глупые мысли. «Где она?» «С кем?» Но Плотников их решительно отверг и стал орать. «Эй, вы что тут, обалдели все? Где Анна Матвеева из колхоза, промысловик?» Люди стали просыпаться и недовольничать. А обелевщица Парасья Житникова, крепкая, грузноватая женщина, с которой Михаил уже успел познакомиться, села на койку в длинной толстой сорочке, потрясла головой, чтобы стряхнуть сон и пробурчала. «Капитан, ты чего тут орешь, людей будешь?» «Публика! Вы чего, охренели? Где Анна Матвеева с вашей бригадой?» С искаженным от гнева лицом продолжал голосить Плотников. «Как это где?» Парасья начала просыпаться, она с тобой должна быть. Болтайте вы с ней допоздна каждый вечер, знамо дело. Ну, вот он я, здесь перед вами, а где Анна? Проснулись все. В самом деле, где она? Где Анна, где? Народ заволновался. Так где она может быть-то? С нами же была, все ее видели, с нами была. когда была? И вот на этот вопрос толком никто не ответил. Все вдруг осознали, последний раз ее видели на льду. Бригадир из восемь его пришлось долго расталкивать. Он сидел, тряс головой и, наконец, вспомнил. «Так я же послал ее на край участка. Проверить не осталось ли там чего прибранного Он округлил глаза. Перекошенное израненное лицо его задергало с нервным тик, в глазах вспыхнул ужас. Разве она не вернулась?» И склонил резко голову. Плечи его скукожились, руками он схватился за столешницу, пальцы затряслись. Потом он схватил штаны, начал совать ногу в штанину и никак не мог попасть.